Глава двадцать Возвращение на Мейн. Имея правильные знакомства и вес в обществе, можно совершать настоящие чудеса. И сэр Артур это наглядно продемонстрировал. Вечером он отправил со слугой несколько коротких писем, а утром еще до завершения завтрака к нему уже явился курьер с документами на имя Энтони Грея. Эсквайра. Вопрос с одеждой решился так же быстро. Артур отлично знал, где можно найти готовые костюмы, которые надо лишь немного подогнать по фигуре. После того, как все было готово к отъезду, примерно в полдень Стрикленд нанес визит в полицию старым знакомым. Его интересовало дело Уолтера до Редверса. Вообще, строго говоря, у Энтони не было причин считать его более сложным, чем это декларировалось коллегами особенно в свете заявления самого дуэлянта, который не отрицал, что вызвал на поединок графа Уилчера и стрелял в него. Однако была одна нестыковка, которая насторожила Стрикленда еще в самом начале. Он приметил ее давно, читая одну из газетных статей, еще не имея особого интереса в этой истории. Странность заключалась в том, что никто так и не смог разыскать второй пистолет, тот, из которого стрелял Дер Эдверс. Меж тем сам дуэлянт утверждал, что оставил его на земле, ведь оружие было взято под залог. Пообщавшись с ним, Энтони пришел к выводу, что человек — это кристально честный, из той категории, которой, даже имея весомые причины солгать, все равно предпочтут сказать правду». «Пистолет украли? Возможно. Но почему не взяли второй пистолет и оружейный ящик с распиской? Если бы расследование Стриклинд вел сам, он, пожалуй, настоял бы на вскрытии тела убитого. Но маркиз смог задействовать свои связи, и поэтому полицейского хирурга даже не подпустили к останкам графа Ойлчера. Впрочем, инспектор Бернс, который вел дело, не особенно настаивал, полагая, что все предельно ясно. Де Редверс угрожал графу, Де Редверс взял пистолеты на прокат, Де Редверс стрелял и, похоже, сам был ранен. Какие доказательства еще нужны? Просмотрев дело, ничего нового Энтони не узнал. Тогда он решил прогуляться в парк и осмотреть место гибели графа. За целый месяц, разумеется, большую часть улик успели затоптать и уничтожить, но Стрикленд привык доверять своему чутью, а оно требовало посетить парк. В полиции ему объяснили, как найти нужное место. Сделать это оказалось проще простого. Огромный дуб по соседству со старой липой в северо-западной части насаждений оказался всего один. Гемптонский парк был красив и живописен. Страшно представить, сколько трудов требовало поддержания его кажущейся запущенности. Говорили, будто здесь несколько раз изволило прогуливаться даже ее величество. Идти пришлось далеко, но Стрикленд наслаждался прогулкой. Не кстати ему вспомнился его четвероногий приятель с острова. Смешно признаться, Энтони уже успел соскучиться по его компании. Пес был призабавный, хотя в нем порой и проскальзывало нечто жуткое. Он бы сейчас вместе погулять по аллеям. Примерно через полчаса сыщик увидел искомое деревья. Что ж, площадка для дуэли выбрана была как нельзя лучше. Здесь даже днем оказалось безлюдно не иначе как граф выбрал ее, чтобы скрываться от посторонних глаз, тем самым подписав себе приговор. Стрикленд огляделся. Дуб. В трех шагах от него во время дуэли стоял Дер Эдверс. Второй пистолет он, судя по всему, положил на середине расстояния отсюда до липы. Стрелялись они примерно с двадцати шагов. Пуля, попавшая у Уолтера, прошла на вылет — И застряла в толстом стволе векового дуба. Пуля, попавшая в графа, осталась в его теле. Странно, хотя и возможно. И все же зачем кому-то потребовалось красть второй пистолет? Дойдя до липы, сыщик осмотрел ее ствол. Пусто. Он отошел. Представил себе обстоятельства, прикинул, куда могло повести руку Уолтера после получения раны, прошел чуть дальше. Потом осмотрел все деревья на расстоянии выстрела. Пусто. Разочаровавшись, вернулся обратно. Что ж, очень жаль. Молодой человек действительно достойная личность». «Печально, что ему придется поставить крест на своей жизни и начинать все заново. А ведь шанс был, пусть и небольшой. И все же, куда девался второй пистолет?» Потоптавшись на месте, Энтони уже собирался пуститься в обратный путь, но краем глаза увидел содранную кору на дереве неподалеку. Он не заметил ее сразу, потому что она находилась значительно выше человеческого роста. Ищейка в душе Стрикленда приняла охотничью стойку. Проследив возможное направление пули, он вскоре нашел тонкую молодую липу, в стволе которой довольно высоко действительно виднелось подозрительное отверстие. Пришлось, поплевав на руки, с грехом пополам изобразить белку и влезть на гладкий ствол. Удалось это далеко не сразу, еще сложнее оказалось извлечь Пулю которая действительно обнаружилась в отверстии. Несколько раз Энтони спускался на землю, отдыхал, потом, зажав в зубах миниатюрный нож, который носил с собой, карабкался обратно и продолжал свои изыскания. Наконец в его руках оказался сплющенный кусочек свинца. Казалось бы, а? какая мелочь, но сколько от нее зависит. После того, как Стрикленд окончательно слез с дерева, он отряхнулся и рассмотрел свою находку. Без сомнения, то была пуля, выпущенная из дуэльного пистолета. Дредверс промахнулся и выстроил вновь. Уже когда был ранен? Вряд ли. Тем более, что говорил он иное. А значит... Завернув пулю в носовой платок, Энтони отправился в обратный путь. До вечера ему еще предстояло зайти в свою комнату в полицейском общежитии, чтобы проверить почту, сбрить усы и прихватить несколько личных вещей. Да, прощаться с привычным уже обликом оказалось делом неприятным. С тоской Стриклин посмотрел на свое преобразившееся лицо — Без усов он выглядел значительно моложе, только слева от основания носа до губы теперь был хорошо виден старый уродливый шрам. Впрочем, он не юная леди, чтобы переживать о таких вещах. Закончив со сборами, сыщик отправился навестить Эдварда до Редверса. Стриклинд собирался осторожно выяснить, по какой причине тот проигнорировал письмо брата. По большому счету, это уже граничило с укрывательством преступника, но Стриклинд решил, что в свете последних обстоятельств он сможет обосновать визит собственным интересам громкому делу. Оуклинд находился недалеко от Ландерина. Наняв Кэп, сыщик за полчаса добрался до места. Велев извозчику подождать, он открыто направился в нужный дом, поприветствовав по дороге одного из знакомых частных детективов — Суть по всему, поместье Дер Эдверсов находилось под круглосуточным наблюдением. Старый слуга ушел доложить хозяину о прибытии посетителя. Эдвард Дер Эдверс вышел довольно быстро, но было заметно, что его только что разбудили. Удивленный этим обстоятельством, Стриклин бросил взгляд на большие часы, стоявшие в углу почти половины четвертого пополудни, «Прошу прощения, сэр, что заставил вас так долго ждать. Я лишь час назад вернулся и, сделавая поездки, сообщил хозяин и гостеприимно предложил. Пройдемте в мой кабинет. Желаете чаю?» «Нет, благодарю», — ответил Энтони, который насторожил столь подозрительно радушный прием. «Я ждал вас», — тихо сказал Эдвард Дар Эдверс, впустив гостя в кабинет и заперев дверь на ключ. «Уолтер предупредил, что вы зайдете». «Уолтер?» — удивился сыщик. «Мы с вами лишь чуть-чуть разминулись на острове». «А, вот как! Что ж, это к лучшему. В таком случае поручение вашего брата уже выполнено», — улыбнулся Стриклинд. «Да. Жаль, что вы зря потратили время. Может быть, и не зря. Скажите, раз уж вы видели брата, не рассказывал ли он вам подробности своего неосмотрительного поступка?» — Рассказывал. — В таком случае не говорил ли он, что стрелял во второй раз? — Во второй раз? — Эдвард недоуменно поднял про бровь. — Уолтер сделал выстрел, уже теряя сознание, а потом, когда пришел в себя, понял, что не промахнулся. — Именно так он и сказал? — Да, именно так. — Прекрасно. — Я могу уточнить, что кажется вам прекрасным? — Стрикленд помолчал, разглядывая собеседника. Братья оказались очень похожими внешне, но поразительно разными. В облике Эдварда и в его жестах все дышало спокойствием, уравновешенностью, рассудительностью. Олтер же выглядел жестким, порывистым и упрямым. Лицо старшего брата было выразительным, с богатой мимикой, а у младшего о его чувствах говорили в основном Глаза, между тем, как само лицо порой казалось высеченным из камня. Давать ложной надежды не входило в планы Энтони, поэтому он предпочел ответить. «Прекрасно ж, что я не зря к вам приехал. Мистер Стрикленд, вы говорите загадками и задаете странные вопросы. Скажите хотя бы, означают ли ваши слова хоть какую-то надежду для моего брата?» Эдвард Дер ухитрился уловить самое важное, чем порадовал сыщика. «Зависит от того, что вы вкладываете в слово надежда. Возможность избежать виселицы и при этом остаться в Альбии...» «Не знаю, мистер Дер покачал головой Стрикленд. «Пока мне нечего вам сказать на этот счет, но у меня есть определенные мысли, и я их намерен проверить позже» когда разберусь с тем делом, ради которого меня наняли». «О, верно!» — вдруг сполошился хозяин дома. «Вы ведь частный сыщик. Не согласитесь ли, вернувшись сюда, взяться за новое дело?» «Какое? Возможно, я предпочитаю тихую жизнь за городом, но это не значит, что я дурак, мистер Стрикленд. посерьезнил Эдвард. «Из всей семьи у меня остался только брат». Он иногда бывает несдержанным, совершает необдуманные поступки, а порой в упор не видит очевидного. Но это не имеет значения. Он все равно мой младший брат, и я виноват в том, что не смог его удержать от неверного решения. «Только что вы спросили, не стрелял ли Уолтер дважды. Очевидно, это не было досужим интересом. Притом вы до сих пор не выдали места, где скрывается мой брат». «Остается предположить, что у вас возникли определенные сомнения в виновности Уолтера». «Верно?» «Вы, определенно, не дурак, мистер дреддерс признал Стрикленд. «Да, у меня действительно есть сомнения в виновности Уолтера. В таком случае легко понять, зачем именно я хочу нанять вас. «Похоже, мне нужно подумать о собственном детективном агентстве», — усмехнулся сыщик. «Своей конторой я еще не обзавелся, клиенты уже в очередь становятся. «Отказываться не буду, но хочу предупредить, нет никаких гарантий, что вашего брата удастся оправдать. «Поединок все равно случился, при этом проведен был не по дуэльному кодексу. «Попытка убийства не равна убийству, но из-за нее предусмотрено наказание. Каторжные работы, как и тюрьма, все равно лучше веселиться. «Я использую деньги и связи, чтобы смягчить его наказание» и даже репутация Уолтера пострадает не так сильно. Он офицер, призвал к ответу виновника гибели своей невесты. В глазах общества он поступил неосмотрительно, но благородно. Так что я готов нанять вас, не имея никаких гарантий благоприятного исхода. — Хорошо. Как только я закончу с делом мисс и вернусь обратно и займусь вашим поручением, — пообещал Стрикленд. Спасибо с чувством произнес Эдвард Дредверс. «Мистеру Дредверсу очень повезло, что у него есть такой брат», сказал сыщик на прощание. «А теперь позвольте откланяться. Мне уже нужно торопиться, чтобы успеть на вечерний поезд». И вновь Элверпуль, пыхтящий и дымящий поезд, доставил двух путешественников на вокзал. Мрачное здание цвета охры. Тем копоть, гвалт — еще больше, чем в Ландорине!» «Здесь есть одна неплохая гостиница!» — громко сообщил сэр Артур другу, пытаясь перекричать шум окружающей их толпы. «Переночуем там и утренним пароходом отправимся на Мейн. Не ответив ему, стреклент кончиком зонта ловко стукнул по руке карманника, пытавшегося вытащить золотые часы обеспеченного сэра Артура. Леченный вор тут же растворился в толпе, — отправившись искать менее проблемную жертву. «Пойдем сначала выберемся отсюда, если ты не хочешь остаться без часов, запонок и чековые книжки заодно». Энтони быстро повел друга к выходу, не забывая зорко оглядываться по сторонам. Повадки карманников и прочих преступников он знал не понаслышке. Когда-то в далеком детстве ему и самому приходилось лазать по форточкам чужих домов до тех пор, пока он не забрался в дом отца, сэра Артура. Именно в этот день жизнь Стрикленда сделала крутой виток в противоположную сторону, со временем превратив бывшего преступника в одного из лучших полицейских инспекторов ландерина Энтони Грей. Было в его нынешнем имени нечто напоминающее правду. Ведь маленький грабитель, упавший во время бегства в розовый куст, попал в дом Греев в то время, когда умер брат Артура. Энтони чем-то заинтересовал главу семьи, и тот взял его к себе. Не вместо усопшего сына, но в память о нем. И, пожалуй, это был правильный выбор. Ведь с тех пор у Артура появился друг, преданный ему всей душой — хорошо помнищий, чем обязан семье Греев. «Артур Грей? Ты ли это?» — услышали они удивленный голос, когда выбрались из толпы и остановились на площади, наглядывая огромное и величественное здание Сан-Джордж-Холла. «Гарольд!» — сэр Артур устремился к джентльмену, который радостно улыбаясь уже спешил ему навстречу. «Вот так неожиданность! Какими судьбами ты оказался в наших краях!» Стрикленд остановился за спиной друга, не желая мешать разговору, но Артур не придавал никакого значения разницы в их социальном положении. «Гарольд, позволь представить тебе моего брата, Энтони», — сказал он, нисколько не смущаясь и, похоже, даже не считая свои слова ложью. «Брата?» — удивился джентльмен. «Я не слышал, что у тебя есть брат». «Как видишь», — улыбнулся сэр Артур, уклонившись от пояснений. «Энтони, это Гарольд Наклаффен. Мы учились с ним в Даркфорде». Представил он своего знакомого. Приятно познакомиться, мистер Грей. Склонил голову Гарольд. Взаимно, мистер Маклаффин. Спрятал улыбку Стрикленд. Его забавила ловкость, с какой сэр Артур избежал необходимости врать, называя фамилию Энтони не Стрикленд, а Грей, как значилось в новых документах. Так что же занесло вас, господа, в славный город Элверпуль? Осведомился Маклаффин. — Мы с братом решили сменить обстановку, и завтра с утра отправляемся на Мейн, объявил сэр Артур. — Сельская идиллия, красивые закаты, тишина и чистый воздух. Что еще нужно тем, кому надоела городская суета? — А что, если я предложу вам отправиться на Мейн через... Маклаффин посмотрел на часы. — Сорок минут. — Да, в начале одиннадцатого. — Каким образом? — удивился сэр Артур. — Видишь ли... Друг мой грешен, люблю рыбалку, и у меня есть небольшая быстроходная яхта. Как раз сегодня вечером я планировал отправиться поискать добычу в водах рядом с Мейном. Могу высадить вас в порту. Крюк невелик. Какой из городов вас интересует? Пилхолд, говорят, там прекрасные променады, замок. К тому же он тише Дугласа. Еще лучше. Мне как раз в ту сторону. М? Присоединитесь. Переглянувшись с Энтони, сэр Артур ответил, «Будем благодарны? Ну, во сколько мы прибудем на место? Около двух ночи. Можно ли там найти гостиницу в это время?» «Друг мой, вам сильно повезло», — улыбнулся Маклаффин. «Я выдам вам ключи от своего небольшого коттеджа. Отдыхайте сколько хотите, а ключи потом отдадите мистеру Келли. Он местный юрист, я иногда пользуюсь его услугами». — Тебя, похоже, сама судьба отправила нам навстречу, — признал сэр Артур. — В таком случае позвольте пригласить вас на чашечку кофе и, или, возможно, на поздний ужин, раз уж вы только с поезда, а после отправимся в порт. — Если бы... Стриклинд верил в сверхъестественные знаки, то вполне мог решить, что проведение всеми мыслимыми и немыслимыми способами показывает, что ему срочно следует вернуться на Мэйн. Ночью на причале Пилхолда было пустынно и при этом живописно. Тихо скрипели мачты коблов, сердито шумел отлив, волны время от времени ударяли в борта суденышек, поднимая фонтан и брызг. Убывающая луна то кокетливо пряталась за темными облаками, подсвечивая их края, то показывалась во всей красе, рисуя на воде лунную дорожку. «Здесь мило», — заметил сэр Артур, выбираясь из шлюпки, которая доставила их с борта яхты. «Да» хорошее место для отдыха, кивнул Стрикленд. Поблагодарив матросов, они направились в город, но до коттеджа Клафина не дошли. Стоило друзьям приблизиться к набережной, как Кента, не сверкая алыми глазами, метнулась стремительная тень. Сыщику успел остановить друга, который уже замахнулся тростью, намереваясь ударить животное. Привет, дружок, соскучился? спросил Стрикленд, которого уже не пугали красные глаза Спенеля. Ты знаешь этого пса? Сэр Артур опустил трость, по-прежнему настороженно глядя на кудлатую собаку с длинными ушами и некупированным хвостом. «Да, это мой местный помощник», — успокоил его Энтони. Однако в эту ночь четвероногий друг вел себя так, будто его что-то сильно тревожило. Глухо зарычав, Спаниэль попятился и отбежал на несколько шагов. Потом вернулся, всем видом показывая нетерпение, — «Похоже, он хочет, чтобы мы пошли за ним», — заметил сэр Артур. «И нам следует это сделать», — заверил его Стрикленд. «Этот пес уже вывел меня к заброшенной ферме. Думаю, он хорошо знает, что делает». «Пойдем, дружок, мы готовы идти за тобой». Словно поняв его слова, Спинель припустил по улице, ведущей в сторону ратуши, и друзьям пришлось поторопиться, чтобы не отстать от него». О чем их хотели предупредить, стало ясно, когда у дверей полицейского участка Стрикленд обнаружил мужчину, ожесточенно колотившего кулаками в дверь. Подбежав к нему, сыщик успел оттолкнуть его, прежде чем на стук выглянул дежурный констебль. «Чего надо?» — спросил он недружелюбно. Было заметно, что до того он сладко спал. «Прошу прощения за беспокойство, но мы только что прибыли в Пилхолд и пытаемся понять, где найти гостиницу». Энтони показал за спиной кулак, адресуя этот жест Уолтеру де Редверсу, которому что-то понадобилось на ночь, глядя в полицейском участке. «Пройдите налево две улицы, на третьей свернете в сторону набережной, пройдете дома и идите в переулок налево. Там увидите вывеску «Мэтт Фэй, наша гостиница». Сквозь зубы процедил констабель тотчас запер дверь, даже не посмотрев на спутников Стрикленда. «И что это означает?» — сурово спросил Энтони Уда Редверса, отведя его подальше. «Что вы тут делаете?» Из темного переулка, отчаянно размахивая хвостом, к ним метнулась огромная собака. На сей раз это был Горди, а черный спаниель куда-то пропал, словно посчитав, что его долг выполнен. Пёс Дрэдверса, как обычно, преисполнился энтузиазма при виде знакомого. Он то пытался дать Стрикленду лапу, то лизал его руки, счастливо поскуливая. «Кто вы такой?» В глазах Уолтера было абсолютное непонимание происходящего. В отличие от своего питомца, он не узнал сыщика в новом образе и без знаменитых усов. «Энтони Стрикленд, к вашим услугам». Энтони осторожно отодвинул Горди и шутливо поднял руку к шляпе. «Я не узнал вас. Счастье, что вы так быстро вернулись», — признался Дер «Сильвия пропала», — отрывисто добавил он, нервно поглядывая по сторонам, словно пытаясь понять, что делать дальше. «Давно?» — встряхнулся Стреклинт. «Не знаю. Днем она ушла из дома и не вернулась. Почему вы не отправили Раджа? Он вдалише. Мисс Мюрре отослала его, исполняя ваши инструкции». «Не могли подождать моего возвращения», — рассердился сыщик. «Выкладывайте, что произошло».